Глава 57. Донна отхлебывает кофе и зачитывает текст. «Это не срочно, но у меня возник вопрос. Если бы вы когда-нибудь вышли замуж, свадьба была бы пышной? На какие расходы вы могли бы пойти? Вчера я увидела в фильме, как полицейская застрелила кого-то на автостоянке и сразу подумала о вас». «Это от Джойс?» — спрашивает Крис. Донна кивает. После вчерашнего обеда Элизабет попросила их присмотреть за гаражным боксом. «Просто понаблюдайте, кто придет, сказала она. И что-то ответила? «Я написала, что не выхожу замуж, и мне по-прежнему не разрешают носить оружие», — говорит Донна. Она сказала, что это очень печально, и что мне бы подошло и то, и другое. Крис на мгновение подносит бинокль к глазам, И тут же его опускает. Ложная тревога. «Значит, ты не собираешься замуж?» «Мне пока есть чем заняться», — отвечает Донна. «Я никогда не была в Индии, никогда не прыгала с парашютом, никогда никого по-настоящему не била». «Ага, сбрось с себя этот груз», — говорит Крис. «Нельзя выходить замуж, пока остается столько незавершенных дел». «У тебя, наверное, тоже есть список желаний?» Крис задумывается. «Ну, я ни разу не смотрел «Титаник». Еще я бы хотел съездить в Брюгге, Но все это, наверное, можно сделать и с твоей мамой». «Мама — счастливая женщина», — вздыхает Донна. Теперь она берет бинокль в руки и быстро осматривает пейзаж. «Пусто. Думаешь, мы зря тратим время? Как-то странно сидеть на холме и ждать торговцев героином». «Элизабет сказала, что они придут», — говорит Крис. «Значит, они придут». «Похоже, она действительно тебя околдовала». Крис кивает. «Да, и я предпочитаю это принять». Донна и Крис припарковались на высоком холме над рядом гаражных боксов возле набережной Файрхевена. Они уже бывали здесь раньше, когда наблюдали за офисом Конни Джонсон. Теперь у Конни другой офис. В камере тюрьмы Дарвилл. Правда, поговаривают, что и там она развела бурную деятельность. Расследование дела о краже лошадей в Беннендене продолжается и в их отсутствии. В последнее время кражи распространились так далеко, что даже достигли Писмарша. Поскольку ни одна лошадь теперь не в безопасности, люди стали браться за оружие. Однако у Криса и Донны уже создалось довольно твердое представление о том, кто именно совершает кражи. Это человек по имени Ангус Гуч, который управляет конюшней недалеко от батла и имеет ряд судимостей. Он крадет лошадей на заказ, после чего развозит их по всей стране. Очевидно, это прибыльный бизнес, поскольку он ездит на Ауди ТТ. Им потребовалось около суток, чтобы раскрыть это дело и улик для ареста, безусловно, уже более чем достаточно. Однако они специально тянут время, чтобы казаться очень занятыми, пока кипит работа над поисками вместе с клубом убийств по четвергам. Ангус не убивает лошадей, а значит, что плохого в том, чтобы позволить ему похитить еще нескольких. Тем более, когда есть уверенность, что достаточно скоро лошади вернутся к своим законным владельцам. Если бы старший следователь Риган узнала, чем они занимаются, то последовали бы немедленные дисциплинарные меры. Но поскольку Крис и Донна в данный момент ведут себя в участке безупречно, не пытаются качать права и не создают проблем, то и она, в свою очередь, оставила их в покое. В чем бы ни заключалась головная боль старшего следователя Риган, теперь это не Крис с Донной, что дает им известную свободу. А если она вдруг спросит, зачем они следили именно за этим конкретным гаражным боксом, чего она, конечно же, не сделает, поскольку чрезвычайно нелюбопытна для офицера полиции, то они ответят, что проверяли информацию о жителе Файрхевена, у которого внезапно обнаружилось несколько сёдел. «Дождались», — говорит Донна, и снова поднимает бинокль. Затем она протягивает бинокль Крису, чтобы и он взглянул на то, что увидела она. Бдительно озираясь по сторонам, между гаражами крадется Митч Максвел с листиком бумаги в руках. Дойдя до номера 1772, он пытается открыть дверь. Та не поддается. Тогда он достает из кармана пальто металлический предмет, вставляет его в замок и нажимает. Слабый скрежет доносится аж до вершины холма. Однако дверь остается запертой. Меч пробует снова. «Тут требуется определенная сноровка», — комментирует Донна. С пятой попытки замок поддается, и Митч открывает дверь гаража. «Итак, можно вычеркнуть Мича Максвелла из списка», — говорит Крис. «Если бы он знал, где героин, то не пришел бы искать сюда. Напишу, пожалуй, боссу». «Боссу?» — переспрашивает Донна. «Элизабет». Донна фыркает. «Действительно, как же я не догадалась? Как продвигаются морские купания?» «Один раз сходил», — отвечает Крис. «Оказалось, что это очень холодно. В смысле, я знал, что будет холодно, но это просто капец. Так что вместо купания я буду учиться играть на трубе». В гаражном боксе меч явно очень занят. Наверняка ищет героин, хотя Крис и Донна уже могли бы сказать ему, что его там нет. «Ты выяснил что-нибудь о Саманте Барнс?» — спрашивает Донна. «Ну, я звонил в отдел уголовного розыска Чичестера, отвечает Крис. «Сказал, что мы расследуем кражи лошадей и что всплыло ее имя». Они ответили, что она крайне любезна и никогда не совершает ошибок. «И никаких связей с торговлей наркотиками?» Они сказали, что у нее чрезвычайно обширные связи. «Правда, инспектор добавил, что кража лошадей — это нечто новенькое, и они обязательно внесут это в базу. Спасибо». Крис снова смотрит в бинокль. «Бедный меч, ему даже довериться некому». «Это очень печально», — соглашается Донна, «когда даже торговцы героином теряют веру». «Элизабет ответила?» Крис проверяет телефон. «Она даже не прочитала». «Интересно, чем она занята?» «А как насчет тебя?» — спрашивает Донна. «Ты планируешь на ком-нибудь жениться?» «Обещаю, что ты узнаешь об этом второй», — отвечает Крис. Тем временем черный рейндж-ровер медленно проезжает по дорожке между гаражами и останавливается у бокса номер 1772.